Глава 13 Кира Что с ним вообще происходит, я его не понимаю. Тот, кто всегда легко общался со своими детьми, сбежал, оставив меня наедине с ними. Лили стояла ровно, прижимая брата, но из ее глаз текли слезы. Я чувствовал ее боль, боль, которая застилала ее любовь к отцу, а она его любила очень сильно. Сын же всхлипывал ей в живот, отвернувшись ото всех, и обнимал свою сестру что же творится с нами всеми?» Делаю выдох и подхожу к детям. Ни слова, ни попытки что-то сказать, лишь обнимаю их, и все. Минуты, секунды, ровное дыхание. Все будет хорошо. Выходные проходят быстро. К нам приехали Ира с Лизой, кристин с Аленой. В итоге дети развеялись и уже не были такими грустными. «Значит, в понедельник поедешь?» спрашивает Кристина, протирая вымытые мной тарелки после недавнего ужина. «Да, не хочу тянуть. Решение я приняла, а то, что он не хочет с ним мириться, меня не волнует». «Ну и правильно», — говорит свое слово Ира, расставляя посуду. «Вся такая понимающая оказалась, да не к чему сейчас разводить эту воду?» С этими словами я засыпала, и понедельник не был чем-то особенным. Жизнь семьи разрушилась не в это утро. Правда, точка будет поставлена именно сегодня. Отвезла в школу сына с дочкой и поехала напрямую в ЗАГС. Снаружи я была решительной, а внутри совершенно пустой. Приняли заявление быстро. Женщина говорила так скоро и активно работала руками. А вот вопрос, уверена ли я, застал врасплох. Я была уверена, но знала, что если решение Тимура об измене было за ним, то сейчас о разрыве только за мной. Уверена. Ну что ж, заявление я принимаю. Через неделю или меньше придет повестка о явке в суд. В ближайшее время ваш супруг должен подъехать и подписать его в канцелярии суда. Иначе вам придется заново подавать заявление. Простите, вы сказали, что будет повестка в суд. А дальше? Дальше вы узнаете дату суда. А там, если вы без проблем готовы на условия друг друга, будет месяц на подумать. Эта процедура обязательная, не смотрите на меня так. Дальше, если по истечении срока ни один из вас не придет и не скажет, что передумал, то вас автоматически разводят. Ясно, спасибо. Да не за что. До свидания. Я была не готова к такой процедуре. Думала, что все происходит быстро. Надеюсь, что Тимур не станет настаивать на чем-то. В общем-то, он просил месяц для чего-то там. Он его получит совершенно законно. А у меня будет отпуск, который мы планировали вдвоем. Черт. В дороге звоню Тимуру, и он долго не берет трубку. Но после слышу его сонное «Алло!» «Привет, извини, если помешала. Слова звучали до ужаса дико, но мне необходимо было к этому привыкать. «Ты не мог бы в течение двух дней, а желательно сегодня, приехать в суд, адрес я тебе скину, и подписать заявление мое?» «Погоди», — слышу возню. «Какое заявление, Кира?» «О разводе, Тимур. Иначе мне придется снова отпрашиваться с работы и...» «О разводе? Кира, ты...» Мы даже не поговорили нормально ни разу. А ты... В смысле? А что тут еще обсуждать? К чему сейчас эти вопросы словно не ожидал? В четверг я поехать не смогла, поэтому сделала все сегодня. Или ты думал, что это шубка? Да блин, а спешить зачем? Тимур, ты не проснулся? Что с тобой вообще происходит в последние недели? Может, тебе стоит собраться? Я тебя вообще не узнаю. Бери себя в руки уже. Я пытаюсь взять себя в руки, но ты твердишь только про развод. Я даже с детьми нормально поговорить не смог. Что ты им наговорила? Чего? Чуть ли не съезжаю с дороги. Наговорила? Скажи спасибо, что не выдала им все как есть. Хотя сомневаюсь, что Лили не рассказала брату все, что видела. Они все поняли сами. Или думаешь, дети ничего не замечают? Я сказала, что у тебя другая женщина, и мы разводимся. Другая? Какого черта? Нет у меня никого. Вот ты мы объясни, ради чего или кого ты пошел в отель, забыв о нас. Почему я должна это делать? Тебя никто не просил об этом. А как бы я отвечала на их вопросы о том, что твои вещи вне дома, и ты больше с нами не живешь? Лиля видела следы твоей измены, стирала твою рубашку. Сын сказал ей сам, что думает, что мы разводимся, а я должна говорить им, что ты уехал в командировку? Но не выдумывать то, что у меня другая. А вот этого я не знаю. «Твои планы на жизнь меня не интересуют. Я указала совместную опеку и раздел имущества только дом. Продадим его, разделим деньги пополам, и я куплю квартиру в районе школы. От тебя жду взрослых поступков. Думаю, ты сам знаешь, в интересах кого мы должны сохранить более-менее нормальные отношения. Это неизбежно». «То есть хочешь сказать, что что бы я ни сделал, мы все равно разведемся?» Его слова застревают иглами в сердце. Останавливаю машину на обочине дороги и прислоняю дрожащую руку к трясущимся губам. На пальце ощущаю кольцо и вспоминаю нашу свадьбу. Его слова. «Ты ведь понимаешь, что это не просто кольцо?» «Правда?» — улыбаюсь, смотря на золотой ободок со сверкающим бриллиантом. «Оно — знак моей любви к тебе, Кира», — приставляет его к моему пальцу и начинает медленно скользить. «Моей верности, моего счастья и радости, что я встретил тебя однажды», доходит до середины. «Оно моя клятва, что ты моя жена, которую я буду оберегать всю нашу долгую жизнь», запечатывает слова поцелуем кисти, а после моих губ. С губ срываются всхлипы, которые я не смогла удержать, а после начинаю снимать проклятую ложь с безымянного пальца. Ложь в каждом слове, в каждой запятой. «Кира!» Слышу голос из динамика и выбрасываю в окно такое драгоценное моему сердцу когда-то кольцо. «Да», — отвечаю на его вопрос. «Что да? Что бы ты ни сделал, я никогда к тебе не вернусь и никогда не забуду того, что ты натворил. Мне нужно спешить на работу. Пока». Сбрасываю вызов и еще недолго смотрю на дорогу, пытаясь отыскать взглядом обручалку в потоке машин. Но его там уже нет в толще грязи и снега и реагентов. Нажимаю на газ и уезжаю. Странно, но Тимур написал в этот же день сообщение, что он все подписал. Это принесло новую боль. Было ощущение, что я видела ту самую точку, и она все приближалась. Мама сказала «молодец», подруге то же самое. Осталось дождаться письма. Дома клубилась тоска порой. Мы собирались на ужин, но стул Тимура оставался пустым, и каждый бросал на него свои взгляды они тосковали по нему, были обижены, но очень скучали без отца, хоть и не могли признаться. Я не могла так долго наблюдать за этим, я была обязана что-то сделать. Мы с Тимуром договорились в переписке подождать немного со встречами, но, думаю, пришло время. «Может, поговорим?» «О чем?» — отзываются вяло. «О том, что папа сильно по вам скучает, и вы тоже. О том, что жизнь идет вперед, и многое невозможно исправить». А это значит, нам необходимо справляться с тем, что есть. Научиться прощать и принимать реальность. Он ваш отец, и он вас очень любит. Но он поступил плохо, — возмущается сын. Думаю, он сам это знает, сынок, и разлука с вами его сильно беспокоит, а молчание очень ранит. Может, когда в другой раз он вам напишет или позвонит, вы ответите? — Мам, ну как же? — Лили замолкает и не хочет говорить вслух то, что знает. Это для сына папа влюбился в другую. Мы разберемся, солнышко. А вы разберитесь каждый по-своему с папой. Вы можете сказать ему все свои обиды, как говорите их мне. Я не настаиваю. Я прошу вас об этом подумать. Ладно, снова вяло, но надежда есть. Мам, отвезешь меня завтра к Арине? Которая в соседнем районе живет? Да, она. Давно у нее не была. Конечно. Как раз заскочу на рынок. Там мясо хорошее продают. Миша, ты? Есть планы? Не, буду в плойку играть, там бесплатные группы подписки дают. Но не весь день, иначе отберу. Ты меня знаешь, мам, поэтому и предупредила. Не знаю, есть ли толк от того, что я им сказала, но ведь все равно стоит прекращать эту немую войну. В субботу, следуя плану, отвожу дочку к подруге, выруливаю на соседнюю улицу, и мой телефон начинает звонить. Алло, номер неизвестный. Тетя Кира! Доносится голос одноклассницы Лили и ее голос тоже. «Ненавижу! Это все она виновата!» «Лили, успокойся!» — голос Тимура. «О боже, что там происходит?» «Тут... тут ваш муж, Лилия и какая-то женщина. Они все кричат. Заберите Лилю, у нее истерика!» Бросаю телефон на сиденье и тут же поворачиваю обратно.